Описание природы. Пейзаж в литературном произведении – это словесное описание природы. Гор, морей, степей, полей, леса, грозы, снегопада. И местности – сельской, городской, на фоне которой происходят изображаемые события. У художника живописца – краски, у писателя живописца – слово. Словом писатель старается создать картину. Мы мысленно представляем эту картину. Мы проникаемся настроением автора, будь это восхищение красотой, радость или легкая грусть. Все можно выразить словом, но главное, надо уметь читать и видеть, читать и слышать, жить одним настроением с автором. Надо уметь читать, надо быть умным и душевным читателем. Красивый пейзаж вызывает радостное чувство. Отвлекает от неприятностей, успокаивает, даже лечит. Послушай, как выразителен пейзаж Ивана Бунина в рассказе «Антоновские яблоки». Вспоминается мне ранняя погожая осень. Помню раннее, свежее, тихое утро. Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад. Помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы.